Всю обложку, перечеркнутую в верхнем углу красной полоской, занимала сочная, мастерски сделанная фотография, и был на ней Новиков. В расстегнутой песочной рубашке с пятнами пота, со своей обычной усмешкой, он сидел, свесив ноги на капоте джипа, держа на коленях винтовку М-16, и, прищурившись, смотрел ей прямо в глаза. Так что она не могла отвести взгляда. Надпись на обложке сообщала «Вот, наконец, русские и пришли!». Хозяйка, заметив, что Ирина выпала из разговора, тут же пояснила «А, это совсем смешная история, неужели не слышала? Этот парень, Новиков, журналист, я его немного знаю, работал где-то там в Латинской Америке, написал книжку, у меня есть». И случайно попал в кадр американцам. Ну, те и расписали, мол, советские военные советники на заднем дворе, то до да сё. А журналист этот, мол, вообще переодетый бригадный генерал. В общем, парень имел у нас крупные неприятности, его, конечно же, отозвали. И даже, кажется, выперли из журнала, где он работал. «А ничего, мальчик, да? Надо будет пригласить. Скажу своему». «Интересный мальчик», — сказала Ирина и отложила журнал. «Пригласи. Кстати, на той неделе мы выезжаем на дачу, можно будет собраться. Туда и пригласи. А книжку дай почитаю». Новиков, когда его пригласили в эту компанию, согласился скорее из любопытства. Все же высший литературный свет. Андрей, разумеется, хозяин не знал. Приглашение Новиков получилось из вторых рук и приехал вместе с довольно большой и пестрой группой того, живо реагирующего на скандальную славу круга, где после возвращения стал персоной Грата, и где его вполне средняя книга считалась модной. Программа была обещана стандартная, дача, лес, шашлыки, тонкое вино, неформальное общение, для остроты несколько знаменитостей и свежие сплетни из круга, близких информированным для большинства все это было привычно и даже рутинно но для андрея довольно интересно но все это так и осталось бы для него не лишенным приятности эпизодом, если бы если бы хозяйкой оказалась другая женщина он узнал ее еще не увидев лица хотя прошло несколько лет ирина конечно изменилась Теперь это была не юная спортивного склада девушка с огромными удивительными глазами редкостного фиолетового оттенка, а молодая дама, которой очень подходило определение «прелестное» или «очаровательное». Ему перехватило горло. Или от ее новой красоты, или от остро вспыхнувшего чувства вины перед ней – или просто от того, что он всего три недели, как вернулся домой, еще не вошел в меридиан, по выражению друзей-моряков. Он постарался не попасться ей на глаза, не приведя свои чувства в порядок. Дача стояла в глубине дремучих лесов, рядом с безымянным озерцом. Отделившись от общества, Андрей вышел на берег, сел на толстое специально для этого сюда, Притащенное и затесанное бревно. Над дальней кромкой леса сгорал осенний закат, Вызывающий своими красками сложное чувство грусти, Сладкой печали и восхищения. Вокруг стояла тишина, Которую совсем не нарушали отдаленные голоса, Звуки музыки, неуверенный стук топора. Иногда в озерце всплескивала большая рыба, и по неподвижной воде расходились медленные круги. За спиной зашуршали сухие листья, и, обернувшись, Андрей увидел Ирину. Заметив, что он приподнимается ей навстречу и хочет что-то сказать, она остановила его движением руки, присела рядом, вытащила из нагрудного кармана наброшенный на плечи куртки плоскую золотую сигаретницу, протянул Андрею. Он раскрыл, взглянул, и ему вдруг стало не по себе. Так, наверное, чувствовали себя жертвы его психологических опытов. Эти сигареты, краковский вавель, уже лет пять не появлялись в продаже.